В послании к Евреям в 12 главе, в 14 стихе читаем. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Сегодня я хотел бы обратить внимание лишь на одну сторону этой великой истины, а именно почему христиане должны быть святыми. На это Слово Божье отвечает так. По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, «Будьте святы, потому что я свят» — первое послание Петра, первая глава с 14 по 16 стихи. Все это и есть основная причина, почему христиане должны быть святыми. Они в Слове Божьем называются «послушными детьми», разумеется, детьми Божьими. Обычно дети всегда подобны своим родителям, потому и дети Божьи должны быть подобны своему небесному Отцу — а он свят, с несвятыми Бог не имеет общения, он гневается на таковых, он стыдится ими. Быть святым — освящение ваше, это воля Божья по отношению к христианам, детям Божьим. Поэтому, если христиане не стремятся к освящению, они тем пренебрегают волей Отца своего Бога и становятся на положение детей гнева. Как-то даже просто нелогично предположить, чтобы человек, называющийся христианином, мог в то же время быть и врагом Божьим, чадом гнева. Слово Божье подчеркивает, что каждый христианин — это храм Божий. «Разве вы не знаете, что вы — храм Божий, и Дух Божий живет в вас? И если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм — вы», говорит апостол Павел таким христианам в Первом Послании к Коринфянам в Третьей главе. Бог не может жить в несвятом храме. Даже всякая церковная постройка освящается, прежде чем могут совершить в ней богослужения. Только в освященном храме пребывает Бог. И если христианин не свят, то он и не является храмом Божьим. Дух Святой не пребывает в нем, и по этой причине он не принадлежит Христу. Недаром Священное Писание говорит, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А кто не принадлежит Христу, тот и не христианин. Обратим внимание на слова Христа, что те, кто признает Его Господом, Его именем, даже пророчествует и чудеса творит, но не будет святым, то вся эта деятельность расценивается Христом как беззаконие. «Я не знаю вас», — говорит таким людям Христос в 7 главе Евангелия от Матфея. Бог не имеет лицеприятия, для Него нет разницы, кем является грешник и какое положение в обществе он занимает, но если он пренебрегает святостью, то он не увидит Бога. Человек может быть на этом свете даже царем или президентом могучей державы. Миллионы людей желали бы видеть Его, но если и Он не будет свят, то и такому большому человеку Бог не дозволит себя увидеть». Больше того, если некоторые люди, которые являются не простыми христианами, а духовными служителями, священниками, монахами, епископами, патриархами и папами, носящими высокие титулы преосвященного или преподобного, равноапостольного и так далее, но не будут простыми евангельскими святыми в своей жизни и поступках, они никогда не увидят Господа Бога. «Блаженны, чистые сердцем, ибо они, Бога, узрят», — сказал Христос в своей знаменитой Нагорной проповеди. «Чистота сердца и есть та святость, которую требует Бог от человека. Истинная святость есть состояние сердца человека. И вот на это сердце, проникая во все уголки его, смотрит Бог, а не на лицо, внешность человека, или же на его положение, титул или на духовный сан». Поэтому Бога никак нельзя обмануть ни показным благочестием, ни принадлежностью к какой-либо церкви. Нет, Бог смотрит в глубину души и видит все, что скрыто в потаенных уголках человеческого сердца. Есть еще одна причина, почему христианам нужно быть святыми, ведь всем им хотелось бы попасть в Царство Небесное, а для этого ведь недостаточно покойнику сказать «Царство тебе небесное», ведь в этом Царстве Небесном человек или христиане должны быть согражданами святым и свои Богу, как сказано во второй главе послания к Ефесинам. И если христиане являются согражданами святых, то разве не ясно, что они должны быть также святыми уже здесь на земле. Святость — это необходимое условие, чтобы стать и быть гражданином Царства Небесного. Если бы не было такого условия, то небо вскоре превратилось бы в место зла и беззакония, и согражданство святых вскоре стало бы согражданством грешников и преступников. Поэтому, чтобы войти в Царство Небесное, необходимо быть годным для участия в наследии святых во свете, так говорит апостол Павел в послании к Колоссянам, первой главе. То же самое сказано и в Откровении. «Ничто нечистое туда, то есть на небеса, не войдет». Неразумно успокаивать себя и обманывать всякими безосновательными аргументами, что можно как-то обойти себе святости, будучи христианином. Некоторые успокаивают себя известным стихом из Евангелия от Иоанна 3.16, другие словами апостола Павла, которые были сказаны Эфессианом. «Благодатью вы спасены через веру. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой», говорит апостол Павел темничному стражу в Филиппах. Только надо иметь в виду, что вера является единственным средством для получения святости. Вера не является чем-то односторонним, ограниченным, но является многогранным комплексом, в котором заключается все то, что нужно для спасения и освящения нашего. Недаром веру апостол Павел называет «таинством». Теперь многие проповедники также учат, что Бог добрый и милосердный, и не будет судить людей так строго за то, что они уж не такие святые, как этого требует от них Слово Божье. Они говорят, что на земле нет вообще праведников, нет святых людей. Если Господь не примет в свое царство, то тогда там никого и не будет, там будет пусто, как это заключил мудрый ум Горького. Так, конечно, и было бы, если бы не любовь и милосердие Божье к погибающим. Однако милосердие Божье не отменяет его требований о необходимости святости, но искренне желающим святости, желающим всецело исполнить его волю, Бог идет таким людям навстречу и помогает им сам в освящении». Для этого Он послал Сына Своего, чтобы спасти грешников, и благодаря жертве Христа Бог имеет возможность, не нарушая Своей справедливости, прощать нам все грехи. Прощенному грешнику Бог дает Духа Своего, который возрождает и освящает Его. Поэтому сказано о Христе, что Он сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 30 стих. В 6 главе 1 Коринфянам говорится о тех людях, которые Царство Божье не наследуют. А апостол Павел добавляет, что «такими были некоторые и из вас, но очистились, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Есть возможность даже самому закоренелому преступнику стать святым человеком, но для этого нужно, чтобы он пожелал этого. Если грешник не хочет стать святым, уклоняется и увертывается от Божьей истины, то ясно, что Бог таких людей насильно освящать не будет. Но ведь тогда они будут лишены Царства Небесного. И вот как говорит об этом апостол Иуда. «Возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей». Это 20 и 21 стихи его послания. Слова «сохраняйте» говорят за то, что от человека требуется некое усилие, некоторая активность. Бог со своей стороны сделал все, чтобы человек мог состоять святым, но никого не принуждает следовать его планам. Человек должен добровольно и святейшую верою создать. Принять совершенное Христом спасение и сохранять себя духовно. Надо заметить, что святейшая вера не то, что зовется у людей, но та, что освящает человека. Ведь все люди и даже язычники называют свою веру наилучшей, святейшей, но она не способна освящать их и делать их иными, новой тварью во Христе Иисусе. Вместо веры люди придерживаются своего вероисповедания. Иногда такое исповедание бывает очень сильным, но оказывается совершенно бессильным в практической жизни, заполненной беззаконием. И только святейшая вера, основанная на Евангелии, не может быть бездейственной. Живая и святейшая вера делает и людей святыми. Таким образом, Бог сделал все, чтобы помочь людям стать святыми. Христиане должны помнить, что они должны быть таковыми не по названию или по своему вероучению, так как не это их отличает от язычников, но святая духовная жизнь, являющаяся результатом их истинной любви ко Христу и живой веры в Слово Божье. И если их поведение, сама жизнь, не будет отличаться от язычников, то никакого значения не имеет их различия в религиозных взглядах. Поэтому христианам необходимо быть святыми, так как Бог наш свят, и Его воля такова, чтобы и мы были святыми. Если мы хотим быть храмом Божьим, в котором пребывал бы Дух Святой, то также должны быть святыми. И если хотим узреть Бога и быть согражданами святым, то и самим надо быть святыми. Господь да поможет нам во всем этом». Згадуйся, душа моя, Христа Ісуса, слава злой, Хвалий ждет, он ждет от мене. говорив, що ж он любив і спас міня Десят идет и осаждание сердце вновь. Меня він к небу к небу доведет. О, как сильно сильно його любовь. Меня він к небу к да ведет. О, как сильно його